Двадцатая. Пиршественная молитва. Кипр ли твой престол? Или пафос? По ли? К нам на пир подруг? Не зайди, Киприда, и сама разлей в золотые чаши Нектар небесный, растворён весельем и легкой негой. Двадцать первое. Плач по Адонису. Что киприда творить нам повелишь? Никнет Адонис, нежный Адонис. Бейте в перси, взрыдав, девы по нем Рвите хитоны. Умер Адонис. Плащаницы льняной. Ты повила, села богиня. О мой Адонис! Двадцать второе. Стань, благосклонный, пред нами. Лик прекрасный нашим очам яви. Двадцать третье. С неба сходит Покрыв плеч белизну алой хломидою, Двадцать четвертое. Видит леда яйцо снега белей, В алых лежит цветах. Двадцать пятое. Молвят, может, орей, Силой своей в плен и Гефеста взять. Двадцать шестое. С полное светила луна, Как алтарь обстали жены. Двадцать седьмое. Кретянки под гимн. А крест огней алтарных Взвивали, кружась Нежные ноги стройно На мягком лугу Цвет полевой топтали. Двадцать восьмое. Сад нимф. Круг пещеры нимф Затаённый Влага хладных струй шумит Меж ветвей зелёных, И с листвы, колеблемой вод паденьем, льется дремота. Двадцать девятое. Брачный пир. Напиток в котле был растворён амбросинный. Его разливал в кубке герме свиночерпий. Бессмертным гостям полные чары подъемля. Они жениху, здравицу Влад возглашали.